хотя на тебя детский дом повлиял плохо. Но ведь то был военный детский дом, а мирный — нет, они дают прекрасное воспитание. Но я не могла поступить иначе. Мама не оправдывалась, она просто сообщала ему, я не могла поступить иначе. Родственники покойного отца считали его маму идиоткой. Винили в том, что она вместо того, чтобы эвакуироваться вместе с сыном, послала его с детским садом, а сама осталась в блокадном Ленинграде возиться с больными и расчищать город от трупов. Он помнил свое возвращение из эвакуации, помнил вшей и непроходящие чирии, помнил борьбу за жизнь, за выживание, но ему никогда не приходило в голову вслух согласиться с теми, кто жалел его, и тем самым предать маму. Она была святая или сумасшедшая, но она была любимая мама, воспоминания о которой помогали ему выжить. Он боготворил ее, потому что она была полной его противоположностью. После его возвращения из эвакуации она служила ему так, как не служила ни одна мать, ни одному сыну. Да, он не только потерял что-то в том далеком военном детском доме. он еще и получил прививку жизнестойкости, дозу нахальства, дозу изворотливости. А изворотливость порой предполагает и лживость, и огромную дозу самостоятельности. А этими своими чертами он гордился. Ему казалось, что именно эти черты дают возможность держаться на поверхности тогда, когда другие уже пускают пузыри. Но благодарить маму за эти свои с ее помощью приобретенные черты он вовсе не собирался. Пусть уж лучше живет с сознанием своей правоты. Пусть живет в иллюзиях, благо они у нее есть. По крайней мере, ее представление о сыне, Кирюша у меня на удивление порядочен, он развенчивать не собирался. Так что если мама считает необходимым, чтобы он женился на Эммочке, он согласен. эмочка того стоит весь день сегодня до прихода эмочки из института мама тараторила по телефону со своими подругами с теей верой с тетеей огией с сашенькой которую она в свое время натаскивала для поступления в вагановское говорила всем об эмочке одно и то же нет она совершенно очаровательна такая открытая, никаких уловок. Конечно, не скажешь, что она похожа на нас, уж этого никак не скажешь, но ведь она человек другого поколения. Они, эти современные девушки, не будут болтать о любви, но я-то уж знаю, что это понятие для них не абстрактное. Они все носят в себе. Потом ведь, знаете, в современных детдомах они получают прекрасное воспитание, коллективизм, чувство локтя, желание прийти на помощь. Она освободила меня от массы дел, и, учтите, без всяких моих просьб. Нет-нет, я довольна, что она живет у нас под моим присмотром. А то, знаете, молодые ведь не всегда умеют сохранить любовь, гуляют, гуляют, а там, глядишь, и не поженится А ведь Кириллу нужно расторгнуть предыдущий брак. Ах, вы не знаете об этом браке? Ну, он был не настоящий Кирилл не мог оставить в беде одну свою знакомую, ей нужна была прописка. И он, конечно, поступил, как повелевала ему совесть, расписался с ней для вида. Но вы же знаете моего Кирилла. Обязательно сделать что-то для других, во вред себе. Так что пока он разведется, да пока женится на эмочке сами понимаете, какие нынче очереди на развод и на женитьбу. Мало ли что. Так пусть уж она живет у нас. Они великолепная пара. Приходите посмотреть. судя по всему подруги обещали прийти и посмотреть на кириллова счастье своими глазами он же сам лопался со смеха слушая мамин лепет но делал серьезный вид потом пришла эмочка ужинали смотрели телевизор по первой программе шла опера война и мир и эмочка чтобы услужить маме не настаивала переключить телевизор на другую. И чего ж это ваша Наташа не удрала вместе с Курагиным? Со светской миной интересовалась Эммочка.